Попелок. Восьмая годовщина нашего с Тайлером знакомства стала для нас одновременно самым счастливым и самым грустным днем. Норманди Фостер, наш первенец, отбывал в созданную на Алантаре школу стихийников. Ее курировала Виланская академия магии, возрожденная сразу после нашей свадьбы. Это стало своеобразным подарком от любимого мужа. Юные водники, достигшие семилетнего возраста, должны были обучаться четыре дня в неделю отдельно от своих родителей, и это сильно пошатнуло давно установившийся на Алантаре институт домашнего обучения. При этом порталы внутри Содружества были открыты, и мы легко могли видеть сына хоть каждый день, однако неожиданно в бой вступили все. Агама заверила меня, что глаз наследника не спустит, и потребовала нацепить на него знак дома, а лучше два. Обе бабушки и вовсе заявили, что установят очередность, согласно которой будут забирать любимого внука. При этом леди Оливия, проживавшая в отдельном особняке у подножья Фастерианских гор, и леди Риналия, обитавшая в королевском дворце Вилании, были настроены весьма решительно. «Мам, я обязательно от них сбегу!» — с улыбкой шепнул мне на ухо сын. «К тебе и папе!» «Не сбежишь!» — решительно заявила Линна, появляясь на его плече. «Ты под моей защитой!» Принц вздрогнул под тяжестью Агамы, но даже виду не подал. «Поспорим? Легко!» Началось. Они могли играть часами, и, как ни странно, Норман часто побеждал. Он унаследовал мою абсолютную магию воды и был способен накрыть огромной волной кого угодно. Однако, обладая легким огнем от отца, умел так искусно маскироваться, что сбивал с толку даже фамильяра королевы Вилании. Я до сих пор не избавилась от этого титула. Мне приходилось носить оба — Ее Величество Вилании и Ее Величество Фастариона. Ну что ж, осталось подождать чуть больше десяти лет до совершеннолетия Нормана. Именно тогда он сможет сменить меня на троне Королевства Воды. Герцог Стертон и Леди Шир замечательно справлялись со своими обязанностями наместников Вилании. А пять лет назад у них родилась дочь. Помню, как мой отец с гордостью произнес «Третья». «Мои друзья тоже нас не оставили». Мы с Тайлером предложили Томину Фристону стать главным целителем. Да не одного, а сразу двух королевств. Если он и хотел уехать на родину бабушки, то у него не было шансов. Мы крепко вцепились в талантливого экспериментатора. Делли была на нашей стороне, поэтому Томин и не думал сопротивляться. С Тех пор я не беспокоилась за коленки Нормана, носящегося на перегонки с детьми семейства Фристон. Жаль, что Норман, скорее всего, выберет Виланскую академию магии со вздохом сказала я, когда мы с Тайлером, проводив сына до портала, вдоволь наобнимались с ним. Едва наследник в традиционном сопровождении представителя Совета Магов скрылся в арке, я с трудом сдержала непрошенные слезы. Конечно, я глубоко ее ценю и даже сама курирую, но предпочла бы, чтобы мой сын учился у Арена под нашим присмотром. Даже я закончила Академию Истинной Магии, а не сбежала в Виланию. Откинув голову, Тайлер расхохотался. «Ну, знаешь ли, это моя заслуга, а не Аррена. Однако почему ты считаешь, что Норман выберет обучение в Королевстве воды? Он сказал, что подумает над этим». «Дядя молодец. Кафедра водников стала сильнейшей в Академии истинной магии. Впрочем, я рад, что выбор нашего сына состоится не сейчас. Пока Арану не до присмотра за его высочеством, кажется, он наконец-то влюбился. Не удивлюсь, если Дорт наше чудачество переплюнет». «Расскажи!» — в нетерпении подпрыгнула я. Тайлер неодобрительно посмотрел на меня, а потом загадочно улыбнулся. «Расскажу, на позже. Ты помнишь, какой сегодня день?» «Конечно! Разве я когда-нибудь о нем забывала?» «Маскарад Вестели! Демон! На этот раз ты меня ни за что не узнаешь! Я такую маску придумала!» Муж нежно притянул меня к себе, а я неожиданно смутилась. «У меня для тебя сюрприз, Тайлер!» «Отлично, Ариана, только прошу тебя, оденься потеплее, ночи нынче холодной, и пообещай, что не будешь лезть в толпу на площади». Я непонимающе взглянула на него, вспоминая, как мы в прошлом году знатно повеселились с Линой, но ворчливый голос Эгниса расставил все по своим местам. «Еще бы! Будущего принца Фастариона надо беречь! На этот раз будет огневик, я чувствую, и уже охраняю его. На теплые носки все же надень». Я хватала ртом воздух и не могла поверить. И даже топнула ногой. «Эгнис, ты испортила мне сюрприз!» А я, между прочим, целый день готовилась. Но не выдержав, расхохоталась, обнимая любимого мужа за шею. «Обожаю свою семью!» «Люблю тебя, демон!» — улыбнулась я и потянулась к его губам. «И я люблю тебя, огонек!» — нежно ответил Тайлер. «Восемь лет назад ты изменила всю мою жизнь!» Текст читала Марина Титова.